голова восьмая. Ура новому волкодаву. Не волнуйся, Алексей, всех твоих с того берега вытащим, убеждённо проговорил Кунгурцев. Жди через пару суток, первый отряд от Тульчинского гирла вывезем, а потом очередь вернуться, от Исаакча и от Мачина придёт. Командующий флотилией, проникся всей важностью задания, ещё один галеот и даже две приличные шхуны в наш отряд передал. Так что если что, для прикрытия десант орудий у меня теперь гораздо больше стало. Лишь бы они не пригодились, покачал головой Егоров. Он в отряде Малуковкина чуть ли не половину людей выбило при недавней высадке. Даже ваших пушек не побоялись турки. Раненый капрал доложился, что в этот раз они действовали весьма боевито, не в пример своему обычному дозору. А вот это-то меня и настораживает, Мишель. Ну чего ж ты хочешь, Лёшка? Какой год уже воюем? Пожал причём на конгурцев. Противник он ведь тоже мунтючится. Ладно, давай прощаться. Он той стрелки уже заканчивает погрузку. Пошёл я на свой флагман. Друзья, внелеси командир отдельного отряда Дунайской флотилии Дерибоса поспешил на пристань. А на её брёвна по широким сходням уже забегал последний платон к первой роте второго батальона поручик Бегов. Хлопнул по спине последнего егеря и вслед за ним перемахнул через борт на палубу. "Отдать концы!" послышалась команда с флагмана. И станция между судами полка кабельных смотреть на кормовой фонарь личные корабли один за другим в определённом заранее порядке отходили от причала, поднимали паруса и скользили в ночь, только лишь цепочка тусклых световых пятен указывала на то, где они сейчас идут. Но вот пропали они. Пошли уже на зола, вздохнул Алексей и направился к береговому подъёму. А как же, Передонович? Вот скажи мне, ради бога, как ж ты дальше будешь? Ещё ведь пара недель, я всё одна от вас в полк сбегу. Как так сбежите в вашем совблагородие? ошарашенно пробормотал лекарь. Не положено ведь такое, Алексей Петрович. Да вы право слово жут тебе сейчас надо мной. А ничего я не шучу, усмехнулся полковник. Середина марта уже, больше 3 месяцев прошло с того дня, как я в вашем госпитальном плену пробыл. Не бысть хватит. Пора бы мне идти и знать. Ну вот честно, не выпустите в полк добром, и точно тогда сбегу. Именно так и передай Дьякову, ты же ему всё про меня докладываешь, так весь жалобщик. Вышел с усак благородий Алексей Петрович. Ножка вот сюда ставьте, тут ступень к широкой в береге хорошо подрыта. Сканьфуженно забормотал Мазурин. Вот, ага, хорошо. А я от вам дорожку сейчас подсвечу, чтобы вы, не дай бог, не спотыкнулись. Никит, Никит, а дурень ты, а дакей, беги скорей сюда с факелом. Госв своим полковник, извольте обратно в госпиталь идти. Ты мне старые зубы то не заговаривай. Усмехнулся Лёшка, легко преодолевая крутой подъем, признался лучше как на духу. Ведь все, ли я Павлович рассказываешь? Ну вот, а чё ж меня жуешься? Бля, да понимаю, что это приказ, только ты с Придоновичем тогда уж ему про всё говори. А то чего же-то выборочно рассказывать. Про то, что я ходить не хромая начал, непременно поведай, про то, что даже перебежками могу легко передвигаться, обязательно доложи, что от боли я не морщусь, как раньше, когда со скамьи встаю. Понял ли меня, Спиридонович? Так точно, ваш высок благородие, понял, пробормотал лекарь. Только ведь все одно раньше середины апреля вас невельно в полк с концами из гош пистолет отпускать, так что тут такое дело потерпеть вам меня еще один месяц придется. Вы откуда такой срок про середину апреля? Егоров остановился и упор посмотрел на Мазурина, но «Ну, говори. Дикая «Да я сам слышал. Печально вздохнув, ответил тот. Главный армейский врач нашему полковому врачу рассказывал. Что ж, у самого командующего, главного генерала и у его квартирмейстера он его этот самый срок утвердил. Они-то Одес к Чевас чего-то там не срастись может. Только уж мы, не выдавай, Алексей Петрович. А вот это. Ну, как же я вам не скажу, когда вы об этом меня спрашиваете? Не бойся, Передонович, не выдам. Хлопнул по плечу подлекаре Лёшка. Только ты уж мне рассказывай, как только ещё там вдруг интересного услышишь. Ну, пошли, что ли? Нас с тобой там уже давно ужин дожидается, а стыл уже не бось. Первый отряд прапорщика Луковкина вернулся через двое суток под утра. Усталые, грязные и игиря выскочили из галеота на брёвна причала и перебежав его вниз на берег замерли в строю. Господин полковник, отряд вернулся из дальнего поиска под Тольчью, докладывал прапорщик При первой высадке вступили в бой с неприятелем, потеряли двоих убитыми и пятерых ранеными. Двое егерей из дозора пропали без вести. Слышались с их стороны выстрелы и разрывы гранат. Отбившись, погрузились на судно, отошли вниз по течению и высадились за тольщей второй раз. Более в бой во время поиска не вступали, имея сведения о противнике особой важности. "Водес, господин прапорщик, молодцы, геря!" Оглядев строй, поблагодарил весь отряд полковник. Благодарю, брацы, всех вас за службу. Род старался, уж высок благородие. Слаженно рявкнули две шеренги. Господин браบรщик людей кормить, мыть в полковой бане и потом на отдых, распорядился Егоров. Сами ко мне с усным докладом, затем, как уже по завтракаете и умоетесь, в полковом штабе подробный письменный рапорт обо всём, что разведали, дадите, вольно. Видите, Игореев в расположении. Ещё через день пришёл отряд под командованием подпорутчика Воронцовой, уже 17 марта вернулся последний прапорщик Петравкина. А уже утром 18-го полковник Егоров направился в Главное квартирмейстерство Дунайской армии, располагавшееся в ближайшем селе. О, гляди, кого появились, встретил Егорова и Толстова, фон Оффенберг. А я думаю, чего этот отчёт о поисках до сих пор нет? Веда забыл про своё начальство, Алексей. Или на госпитальной койке сладко дрыхнет, забудешь вас как же? Охмыльнул Алёшка. Давай ваш превосходительство, не боси так, большечасть уже от приставленного соглядатая знает и. Толкнул он локтем стоящего рядом Митингку. Не соглядатай, а старший декан главного квартирмейстерства армии, премьер-майор Толстой, поправил полковника барона Представленный к тебе, между прочим, для связи с командованием. Тебе ж не досуг каждый день мне отчёт давать. Вот он и избавляет тебя от лишних бумажных хлопот. Да я-то не против, Генрих Фридрихович, проговорил с улыбкой Лёшка. Хоть с документами Милорадовичу помог. После отъезда полкового квартирмейстера на побывку мой заместитель за голову схватился. Ну а у Толстого, Дмитрия Александровича, у него ведь талант к делу производству. Прошу прощения. Я тут не ослышался, вы его вроде как чином выше обычного встретили? Хм, встретил, хмыкнул фон Офенберг. Можно и так сказать. Вчера с фельдъегерской почты из Санкт-Петербурга прибыли патенты на офицеров, отличившихся при штурме Измайлово. Господин Толстой посмотрел он на Митю: "Матушка наша императрица Всемилостивейшая Екатерина II" Жалуют вам новый чин на ступень выше прежнего. Поздравляю вас в производство в премьер-майоры. И он крепко пожал руку офицеру. Надеюсь, пройдет совсем немного времени, и вы заслужите подполковничьи гарже, а с ним и Владимирский крест. Но для этого еще нужно хорошо потрудиться. Потом будешь друга поздравлять. Остановил он сияющего Егорова. Вижу, что не с пустыми руками ко мне пришли. Я внонакипа бумагу обо их визитёров. Так, присаживайтесь к столу и подробно, не спеша, рассказывайте, что там ваши волокады обнаружили на правом берегу. Толстой мне мелким докладные записки присылал по двум отрядам, но я так понял, что у вас уже и общая картина имеется. Через пару часов, когда Егоров закончил свой доклад, барон перебрал представленные схемы укреплений, еще раз перечитал все листы с указанием разбивки на них сил неприятеля подле каждой прибрежной крепости, обхватив голову руками, надолго задумался. Да, очень интересно. Наконец глубоко мысленно проговорил он, откинувшись на спинку кресла. Значит, по вашему, вырисовывается следующая картина. Дурки усиливают гарнизоны своих прибрежных крепостей, создают новые укрепления у реки и устанавливают на них орудия. А самое главное, они формируют большой ударный кулак и готовят переправы в двух местах: тут, схвачен в кружок на карте с надписью Сакчи, и тут под Лимачино. Основные же их силы стоят в Бабадакском лагере, и с него они могут при просохших дорогах достаточно быстро пройти к любой из переправ. Две переправы и огромное количество войск против наших достаточно малочисленных и к тому же раскинутых на огромной линии от Галатса до Килии. Задумчиво проговорил фон Афинберг. Турки сейчас находятся в заведомо лучшей позиции, чем мы. Переправятся в двух местах разом и охватом ударят нам во фланге, а их многочисленная конница выйдет на оперативный простор и перережет нам все коммуникации в тылу. Больших высоковых соединений там нет, котизь себе до прута или даже до Днестра. Во всяком случае, я бы на месте визиря так и сделал. А вот для нас такое развитие событий грозит катастрофой. Нам нельзя давать неприятелю возможность для манёвра. Одну из переправ однозначно нужно убирать. И он размашисто перечеркнул кружок с надписью Саксия. Что в этом случае остаётся делать туркам? Наверное, и концентрировать все свои силы у Мочкина, предположил Егоров. Совершенно верно, воскликнул барон. И тогда нам можно собирать все свои силы в одно место напротив них и бить. И тут уже даже не важно, они будут переправляться к нам или же мы на их берег Русские войска привыкли сражаться с превышающим их числом противником. Главное здесь то, что он был весь собран в одном месте и не мог нас обойти своей многочисленной конницей. Теперь нужно как-то убедить оставленного на командовании генерала Шефа репрена в необходимости войскового поиска на противоположном берегу. А это, я вам скажу, господа, очень и очень непростое дело. Он на сан строкцы от светлейшего князя в большие сражения не ввязываться и ждать его приезда. С другой стороны, отдать инициативу в руки неприятеля, ничего при этом не предпринимая и ожидать, когда он тебя разгромит, это ведь тоже не выход, верно? Посмотрел он внимательно на собеседников. Потёмкин, Потёмкины молить о повышении во и ещё кое-кто у нас в империи есть, так ведь? изпрос за разгром армии, случай есть такой, уже не со светлейшего князя будет, а с того, кто в его отсутствие оставался на командовании. Вот на этом-то мы к кресс сыграем, задумчиво проговорил барон. Ладно, дальнейшее уже не вашего ума дело, ребятки. Так, ты чего это Егоров какой-н свадебный разбегался, а? посмотрел он строго на Лёшку. Слухи до меня доходят, что на врачебные процедуры насхал Грозишься совсем в полк переселиться, что это такое вообще, господин полковник? У этого-то ладно, у него раны затянулись, кивнул он на Толстого. А ты что же, хочешь опять с ног свалиться? А если через пару-тройку недель ты мне понадобишься, кто, кроме тебя, добивать Беслы будет и знамен на их захватывать? Может, бокским егерям Кутузова это дело лучше поручить? Виноваты вы, ваше превосходительство, слаженно рявкнул вскочивший славкий Лешка Смитий. Не надо бухским это дело отдавать, Генрих Фридрихович, попросил Алексей. Вы же сами знаете, на руках безлы крой волкодавов, и она еще не смыта. Скажи, чупожало, что какие стрости, прям как во французских романах? Усмехнулся барон. Ладно, как там у нас русских говорят о таких случаях? Хрен с тобой, Егоров, да? Через неделю назначаю тебе комиссию. Как врачебный консилиум решит, так пусть и будет. А пока, чтобы ты нашу договорённость самым строгим образом соблюдал, в полку быть не раньше завтрака и в госпиталь уходить ещё до ужина. Ясно, нет? Так точно, ваше превосходительство. Вас кликнул Егоров недели госпитального контроля, а потом комиссии в полк. Это если врачебный консилиум ещё так разрешит, хмыкнул фон Офенберг. Так что ты уж постарайся его убедить. Так, ещё что хотел сказать? Филдъегер привёз патенты на следующий чин большому количеству офицеров, когда тайство на твоих практически на всех удовлетворили. После завтра на общем построении рескрипт о том мы зачитаем. А вот по наградам пока заминка. Афицерский и из Измайльский золотой крест за храбрость на Георгиевской ленте, как я знаю, матушка императрица утвердила, так же как и медаль для нижних чинов. С решениями орденских капитулов о награждении отличившихся при шторме согласились. Но уж все эти награды в армии теперь только лишь с самим Светлейшим князем Спотёмкиным Григорием Александровичем сюда приедут. Так что тут нужно немного подождать. Так и ничего, подождем, ваше превосходительство, ответил с улыбкой Алексей. Мы ж не за награды, мы только в морде славы своей державы воюем. Еще бы порыва наши праведные, при этом не сдерживали. Идите уже порыва, махнул рукой барон. Мешаете мне тут делом заниматься. Идите, идите. И углубился в чтение разведывательных донесений. Премьер-майор, премьер-майор. Нараспев продекламировал Митенька, подняв вверх указательный палец. Это вам не шуточки, это вам не какой-нибудь там мелкий секундишка, маёришка. Пошли уже, премьер, потянул его за руку Лёшка. Хватайт хвастаться. Он как караул на тебя таращится. И пусть смотрят, выпятил грудь колесом Толстой, я му что же нынче? Одной рукой за подполковничий чин ухватился. Ех, еще какое дело по грязи и можно о Владимире с Бантом мечтать. Пошли, тебе говорю, рявкнул Лёшка. Господин премьер-майор смирно с места стривым шагом. Арш. Митя вытянулся, принял дурачивое выражение лица и затопал сапогами по грязи. Вольно дурила, меня обрызгал, горкнул Егоров. Чего это они? Удивленно кивнул им свет стоящей у штабной избы караульной. А, «Э, дорачиться, отмахнулся комендантский капрал Волкадовских ВС Рже. У них у всех там в полку бошки отбитые, а на телесах живого места от шрамов нет. Да и это, Данила, сапоги-то ветши, протри их аксе и хорошо пошёркай. Вон, как они в глине заморались. Их привысходительство, он ведь неряшливость шибко не любит. А что ты хочешь? Из немецкого рода сам да ещё и барон. Его, Анатолийович, ты грязь ведь кругом. Всё одно через 5 шагов так же вот замарываюсь, жалобно произнёс караульный. Давай-ка тут это. И делай, что тебе сказали, нахмурился капрал. И речь своей смертельной убудешь, когда он тебе малую краюху подаст. Стани тут вот на караульном посту. Как блог замажется, это ещё ладно, а так хоть чистый глинищью уставной вид дадут. Плюш. А давай-ка сегодня в палку значую. Наморщев лоб, пришёл какой-то серьёзный в задачу в уме Митя. Ну чего мы, правда, как маленькие в этом лазарете? А после ужина покойком одятели-лекаря ещё проверяют, хорошо ему укрыты, не холодно ли нам в шатре. Что ты такой храбрый нынче? Подозрительно взглянул на него шагающий рядом Егоров. "Ну всё, к порядку призывал, бароном меня стращал, а тут вдруг расхрабрился". Ага. Но... Ну говори, чего задумал? Так, шинба обмыть нужно, пожал тот плечами. Поверье такое есть, чтоб следующий не задержался на сухой, долго ходить никак нельзя. И ты решил пьянку и безобразие устроить, усмехнулся Лёшка. А как же пригляд от главного квартирмейстера? Устав нарушать. Ух, не быть тебе подполковником Толстой. Да какая там пьянка и безобразие, Возмущённо воскликнул майор: "Найдёшь тут на такое столько хмельного? Так, культурненько ведь с самыми близкими людьми: Родаван, Живан, Рогозин и Колгунин. Ну и батальонных командиров тоже можно позвать. Ну, знаешь ли, восемь человек это ведь тоже не слабо". Пересчитал в уме всех приглашённых Лёшка. "Ты что это? Хотел у лекаря аптекарскую палатку ограбить? Они из спиртус как зеницу ока берегут". "Не!" отмахнулся Толстой. Ли каре мы грабить не будем. У флоских, как я знаю, хороший ром есть, не шампань, конечно, и даже не испанский херес, но в походных условиях это сойдет. О милый бог, Дмитрий Александрович, я начинаю вас уважать. С удивлением воскликнул Лёшка. Постепенно мне начинает открываться темная, интересная сторона вашей души. Однако, ну будь по-твоему, Митька, только учти. Всю ответственность от побега из госпиталя ты разделишь со мной поровну, чтобы потом за спину не прятлся. Ладно, ладно, шучу я, успокоил он возмущенного друга. Давай-ка мы с тобой на стрелковый полигон пойдем, там Курт тут показать хотел. Погрызи, конечно, шлепать не хочется, но ведь он зараз такой обидчивый. Не явишься, потом убежаться будет. Впереди в небольшой низине, зажатой между двух прибрежных холмов, бухали выстрелы. Изрядно перепачкавшись, Алексей и Смити наконец-то спустились по кривой тропке с обрыва вниз и оказались подле группы игерей. "Становись!" рявкнул лобер офицер. "Господин полковник, команда отпорной стрелок и с особой хекерской полк проводит отстрел стволов у ремонтной ружей", так кладывает пропорщик Шмидт. "Вольно стрелки", козарнул Егоров. "Продолжайте заниматься своим делом, господин пропорщик". бально продублировал команду егерям курт. "Все рассядьтесь. Василий Яков, вам к мишенью подойти и пометить на ней весь последний отсрел", приказал он своим помощникам. "Всем остальным заниматься с оружий". "Ну как тут у вас с отстрелом? Чем порадуешь?" спросил своего главного оружейника Алексей. "Да, у меня есть чем вас ратовать, господин полковник", кивнул тот. "Прошу пройти". и подвёл к навесу, под которым на дощатом настиле поблескивали маслом ряды ружей и пистолей. Помимо нашего ружей, получивший повреждения в прошлый год, полковой интендант секунд-майор Рагозин навестил ещё куча всякие битые железа. Мы всё перебрать, хорошо поработать, и вот обвёл рукой стоявшее оружие. Пятьдесят таких ещё три это фусея. Правда, только два десятка с егерский короткий ствол, весь остальной пехотной Ещё четыре штуцер. Три наш, один провести господин секунд-майор. Кроме того, мы починить два десятка пистолей, несколько тесак и сабель. Теперь вести отстрел весь огнестрельный оружей. Разрешите? спросила она, увидев пробежавшего смешенного поля Афанасьева. Да-да, конечно, работайте, кивнул Алексей. Идут к урт хозяин, смотри сам, чтоб дел не стояло. Кафары, кивнул тот под прапорщику. Первая мишень тут и тут пробоины. Афанасьев показал рассерчённую мелом досечку. Почти по самому центру попали. Между дырками едва ли с полпяди будет. Вторая мишень одна пуля вниз на целаршин ушла, другая даже ещё чуть ниже и правее. И вот третья мишень. В ней все пробоины почти в центре. На две пяди ли две яблочки. А так-то вполне кучно. Одна пуля подле другой легла. Вер, файл 3 ФСВ в коче к всем котным ставь. Распорядился прапорщик. Вторая надработка. Господин полковник, чтобы вам не скучать, мы показать, как работают доведённые до ма зажигательные пуля, если вы, конечно, не быть против. Да я только за, показывай, улыбнулся Алексей. Ну вот, Дмитрий Александрович, вы вам доведётся своими глазами увидеть работу той самой особой зажигательной пули. про которую я вам только недавно рассказывал. Очень интересно, кивнул тот. Буду только рад увидеть её в деле. По команде главного оружейника дюжина стрелков схватили пару деревянных щитов, три соломенных чучела, ещё какой-то хлам из старых корзин и поволокли всё это на мишенное поле. Ваш благородий, 100! крикнул уже с него крылов. Тут ставь, а лишь ещё немного пройти. Ещё столько прал и потом ставить, откликнулся Шмидт. Пусть их высоко благородный сам глядеть, что никакой поддывки здесь нет. Стрелки прошли на обозначенную шестом отметку в две сотни шагов и там рядом с ним расположили все принесенное. Урхер мальцев, капрал Ковалев, капрал Крылов, на огневой рубеж, с командовал Курт, когда стрелки вернулись с поля. Под пропаршикафанасьев выдать каждый по три патрона с сожигательной пуля. Цари-жай! Засщелкали полки ударных замков, зазвенели шампала и антера, доложили, что они готовы к стрельбе. А указ саной цели огонь! И один за другим хлопнуло три выстрела. Прошла пара секунд и вдали показался дымок, затем ярко вспыхнула одной из соломенных чучел и зачудила дымом корзина. А в полеф ты хорошо стрелять! Крикнул Курт. Твой щит совсем не гореть! Уж в Благороди, господин прапорщик, обиженно пробасил Кудряш. Да я в самую его середину влупил, вон оно даже отсюда вижу, что дымок идёт. Там щиты все мокрые, из-под дождя-то их заранее не убрали. Скользьки они раскисли совсем. "Шайсе!" вырвался Шмидт, просил прощения господа офицеры. "Не переживай, Оттович", подбодрил его Алексей. "Так даже лучше, пусть будут боевые, а не тепличные условия". Давай-ка вы следующие залпы все по этому счету сделаете. Вот и проверим, как наша зажигательная смесь при плохой погоде и сырости работает. Куд, тут есть смысл, согласился тот. Фесте огонь без команды на свой счет. И прицел в левый сид. Показал он стрелкам. Приступать. Онтира перезарядились и послали поле туда, куда им было приказано. Затем последовала быстрая перезарядка и снова зазвучали выстрелы. Уже после первого общего залпа щит засидел, и на нём показался небольшой огонёк. После второго залпа он чадно задымил, а потом ярко вспыхнул, выбрасывая чёрный столб дыма. "Ну вот, а ты переживал", усмехнулся Алексей. "Видишь, как хорошо это поле работает". "Да работать", согласился Корт. Только про сырой погода цель нуждаться в большой концентрации горючей вещества, а это не всегда возможно, если подразделений малый. Придумать пип пехотное оружие, которое путь тит метать зажигательный гранат далеко. Там объем для жидкости очень хороший. Та да и простой разрывной граната, если ее метать за пару сотен шагов, может стать очень хорошей оружием. Вот о чем я сейчас много думать, господин полковник. Ну, брат, это ты уже замахнулся на оружие под названием Гренада мёд. Улыбнулся Егоров. Давай-ка мы пока с этой войной разберёмся уж потом, в поместье хорошенько обмозгуем, что тут можно будет сделать. Да, хорошо. Тёмный прапорщик. У меня тоже совсем мало времени, технические задания для этого, как я уже видеть, очень большой. Нужно сначала отопиться Виктории в этой войне и вернуться к мирной жизни. Вот пожужгательной пуля точно с выстрела мы сумеем поднять до самой обычной хитрой пуля. Две, даже две с половиной сотни шагов можно вполне уверенно ей стрелять, даже три для умелых стрелок, но только из обычный гладкий фузеиный ствол. Пинтовальный ствол такой нагрузка на внутренние стенки очень не любит. Он забиваться продукт горения, у него получается огромный износ. Что тот цар слишком дорогое оружие, чтобы его портить такая поуля. Ну, значит, так-то мы и быть согласился Алексей. Будем стрелять с зажигателями, только из фузеей. Вотрович, ты наш разговор на той неделе помнишь? спросил он оружейника и покосился на настоящего рядом Толстова. Тот перевёл взгляд на майора и поняв, что от него хотят утвердительный кивну. Так точно, у меня всё готово, генерал-полковник. Никита, беги сюда. Обернувшись, Алексей позвал стоящего у обрыва рядом с Мазуриным Вестового. Да не свети ты до времени, буркнул он, пряча переданный сверток за спиной. Команда отборных стрелков, становись! Рявкнул Афанасьев, а Шмит уже шагал к полковнику с новеньким фузеем в руках и с широким ремнем, снацепленным на нем кабурами. Вот тут оно и правда лучше будет, чем за хмельным столом, проговорил с нупускной серьезностью Егоров. Господин премьер-майор, поверннулся к ничего не понимающему мете. Вы проявили особую воинскую доблесть и пролили свою кровь в бою, сражаясь в рядах нашего особого полка. Не отступили и не ушли в тыл, хотя могли бы. Не бросили боевой порядок при отчаянной атаке при усходящем у нас числом неприятеля и бились с ним до последнего. За сим имею честь посвятить вас в волкодавы. Иж жало ему полковый знак нашей особой доблести. И он вынув из-за спины руку, протянул опешившему толстому пушистый волчий хвост. Можете нашивать его на головной убор или хранить отдельно, дабы не нарушать предписанную уставом форму, право ваше. Но этот особый знак доблести теперь лично ваш, Дмитрий Александрович. И это оружие, кое положено каждому егерю, будь он старший штаб-офицер Или же рядовой теперь тоже ваш. И Курт передал в руки майору егерскую фузею с укороченным стволом, затем протянул поясной ремень с патронташем и кобурами, из которых высовывались рукоятки двух пистолей. Поздравляю вас, Дмитрий Александрович, с посвящением. Лёшка крепко стиснул в объятиях друга. Спасибо вам, брацы, осипшим от волнения голосом тихо пролепетал Митя. Ну, господин премьер-майор, соберитесь. Вы ж теперь Волкодав, с улыбкой проговорил Егоров. А как им положено отвечать? Благодарю вас, господа. Благодарю вас, брацы, собравшие с духом, громко рявкнул майор. Спасибо, не посрамлёшь их месте. Ура новому Волкодаву, крикнул весело Алексей. Ура, ура, ура! Вроде еле два десятка глоток в строю.